Рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу двойры Крик сестры короля. На этой свадьбе все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем словно земля из края в край, делала в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Черный кок с Плутарха, прибывшего третьего дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, мыслинистую Мадеру, сигары с плантаций Пирпента Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой одесского моря.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 Изуродованная болезнью, с разросшимся зубом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги Эйбаума и онемевшим от тоски.